Глава восьмая. То не порыв был. Пока Лансберг неторопливо рассказывал Ольге Владимировне историю своего далекого предка, дрова в печурке почти прогорели. Лишь по черным съежившимся островам поленьев, с дуновением тяги, изредка пробегали стремительные искры. Несколько раз во время рассказа Ландсберг краем глаза поглядывал на замершую под медвежьей шкурой молодую женщину. Не уснула ли, как в прошлый раз? Нет, не уснула. Видимо, давняя трагедия из глубины веков захватила все внимание и воображение. Когда Карл замолчал, Ольга Владимировна привстала на локти, откинула со лба распущенные волосы и задумчиво проговорила «Карл Христофорович». Вы рассказываете столь удивительно, что создается впечатление, будто вы были свидетелем тех событий, что были рядом со своим далеким предком. Лансберг усмехнулся. «Я слышал эту историю от отца много раз, а у него были какие-то древние записи, что-то вроде дневников Иоганна и его потомков, а все остальное мое мальчишеское воображение». Медвежья шкура на лежанке пошевелилась. Дитять его устраивалось поудобнее. Помолчав, она неожиданно спросила, «Крестоносец Аган, ваш предок?» Не раздумывая, приказал слуге убить молодую красивую женщину. «Зачем?» Он потерял кучу денег, а она предлагала ему вернуть золото. Насколько я поняла, она ничего не требовала Сыоганна за сохраненную ею тайну. Она предложила ему только себя. Молодую, красивую, да еще знатного рода. Почему Яган не согласился? Откуда я могу это знать, Ольга Владимировна? Дитятя ворывком села, придерживая на груди мех. Нет, я не так хотела спросить. Почему он просто не отпустил ее? Почему надо было непременно убивать? Убийство женщины не добавило ему ни славы, ни богатства. Если женщина и вправду знала о спрятанном золоте, то могла на зло рыцарю открыть эту тайну кому-нибудь другому, не столь щепетильному человеку, так получается?» Ландсберг внимательно поглядел на собеседницу. «Может быть, вы и правы, но мы этого никогда не узнаем. Доподлинно известно только то, что Ян, слуга Иоганна, рассказал своему господину о проклятии женщины, которую пытал слишком поздно. Мне почему-то кажется, что знай Иоган о том, что прислужница ростовщика-колдунья, он не стал бы пачкать руки кровью и навлекать на себя и потомков страшное проклятие. В те далекие времена люди верили в колдовство, проклятие и относились к этому очень серьезно. «Интересная все-таки эта наука, история», — заметила дитятева. «Живешь, живешь и не думаешь о том, что нынешнее бытие людское» построена тысячами предков, которые жили, что-то создавали, чему-то радовались или огорчались, которые любили, в конце концов. Но ваша увлекательная история не имеет конца, Карл Христофорович. Что было потом? Нашел ли каменный Яган своего брата? Что с ним произошло? Знаете ли вы их дальнейшую судьбу? Не столь подробно, но знаю, Ольга Владимировна. Иоган добрался до русских земель и разыскал своего брата. Тот поступил на службу к царю Василию в иностранный полк. В этот же полк был принят и Иоганн. Однако надежды братьев получить за свою службу земельное надело и богатое жалование вскоре растаяли. Эти времена историки называют «смутными» или «семибоярщиной». Царь Василий, последний из Рюриковичей, был слабым государем. Он едва подавил восстание Болотникова, а тут на горизонте появился Лжедмитрий II. Царские войска были разбиты, а Василий со своим правительством и остатками войска был заперт в Москве. Любопытно, что под ее стенами возникла альтернативная столица со своей правительственной иерархией – Тушинский лагерь. Василий IV Иоаннович был свергнут с престола и насильственно пострижен в монахе, Позже он был выдан польскому гетману. В Варшаве свергнутый царь и его братья принесли польскому Сигизмунду присягу. «А ваши предки?» — Дитятева даже привстала слежанки. лежанки. Ландсберг снова усмехнулся. «Мои предки были типичными наемниками, готовыми служить тому, кто был готов платить. Тем не менее полякам служить они отказались». Отец упоминал, что оба перешли под знамена дружины смоленского воеводы Ивана Куракина. Но и тут им не слишком повезло, Ольга Владимировна. Куракин был одним из авторитетных боярсями боярщины, однако будущим русским государем видел царя из какой-либо европейской королевской фамилии. В конце концов, князь Иван Семенович Куракин перешел на сторону польского короля Сигизмунда III, после чего получил у соотечественников репутацию изменника. В 1615 году он был удален от двора на службу в далекий Сибирский Тобольск. Вместе с ним туда отбыла часть дружины, в том числе и младший брат Гуга Ландсберг. Яган не желал уезжать от Германии столь далеко и не поехал с Куракиным. Ему удалось получить земельный надел где-то севернее будущего Санкт-Петербурга, там, где позже на карте появилась Ковенская губерния. «Братья больше не встретились?» Голос Детятевой чуть заметно дрогнул. Ландсберг покачал головой. Насколько я знаю, нет. Яган получил от младшего брата одну единственную весточку. Она сохранилась в отцовском архиве. Впрочем, ничего удивительного. Почты как таковой в те далекие времена не было. Письма доставлялись с оказией. Вот и Гуга однажды написал брату, что по велению воевода отправляется с ватагой сибирских казаков в Китай. Ему была поручена охрана посланцев. «Вы слышали что-нибудь про миссию казака Ивана Петлина в Китай, Ольга Владимировна?» Детятева молча покачала головой. «И я не знал», — признался Ландсберг. «Не знал и не слыхал о таковой, пока брат Генрих уже после смерти отца не начал разбирать старые документы из семейного архива. Я заинтересовался этой историей, навел справки, в расчете узнать что-нибудь о судьбе далекого предка». Миссии было поручено описать новые пути в Китай, собрать сведения о нем и соседних странах, а также установить истоки реки Обь. В Китае Иван Петлин должен был объявить, откуда прибыла миссия, и выяснить возможность установления дальнейших отношений России с Китаем. Выехав из Томска в мае 1618 года вместе с послами монгольского Алтына-царя, в конце августа того же года миссия добралась до Пекина, где провела переговоры с представителями правительства династии Мин. «Ой, как интересно!» «Я тоже так считаю», — согласился Карл. «Впрочем, в анналы отечественной дипломатии сия инициатива воеводы Куракина вряд ли попадет. Воевода поскупился на подарки, коими в те времена было принято оказывать уважение местным владыкам. Из-за отсутствия подарков Петлин даже не был принят императором и лишь под занавес визита получил от него официальную грамоту на имя русского царя. Грамоту привезли в Сибирь, но у воеводы не было переводчика. Ее рассматривали так и этак, и в конце концов переправили в посольский приказ Москвы. У царя тоже не оказалось переводчика, знатока китайского языка. 57 лет грамота китайского императора пролежала где-то в сундуке. На много лет она оказалась забытой и непереведенной. Да и то сказать московским царям стало недодалекого Китая. В Москве сильно досаждали литовцы и поляки. А через пять с лишним десятков лет на грамоту случайно наткнулся оказавшийся в Москве и Толмач. Он занялся переводом, готовясь к визиту в Поднебесную. Впрочем, готов держать пари, что вы слыхали об этой грамоте, Ольга Владимировна. «Откуда? Вы шутите, Карл Христофорович?» «Отнюдь». Вы ведь наверняка слыхали выражение «китайская грамота»?» «Конечно. Так мы говорим о чем-то нам непонятном. О тексте на непонятном языке. А еще так называют в сердцах рецепт от доктора, написанный каракулями». «Правильно, Ольга Владимировна, — рассмеялся Ландсберг. Распространенное выражение «китайская грамота» пошло именно от этого документа. Могу только добавить, что в дальнейшем Россия, занятая войнами с Польшей и Турцией, на долгое время забыла о Китае. Однако миссия казаков Петлина имела немалое значение, а его отчет о поездке стал ценнейшим, наиболее полным со времен Марка Пола описанием Китая, содержащим сведения о сухопутном маршруте из Европы в Китай через Сибирь и Монголию. «А про вашего предка там есть упоминания?» «Увы, только одно, Ольга Владимировна», — вздохнул Ландберг. Петлин упомянул, что немецкий наемник, охранявший экспедицию, храбро сражался с дикими ордами и, в конце концов, получил серьезную рану. Его были вынуждены оставить в Китае. Он не перенес бы тягот обратной дороги в Сибирь. А все остальное можно только вообразить. Хотите пофантазировать, Ольга Владимировна? Отчего ж нет? Выпроводив со двора очередного визитера китайца, помощник главы посольской миссии Андрюха Мундов облегченно вздохнул и вернулся в келью, где, разметавшись на неудобных подушках, дремал старшой Иван Петлин. Тот, заслышав шаги и сердитое сопение, лениво приоткрыл глаза, вопрошающе моргнул навстречу вошедшему. А черт его знает, чего ему косому дьяволу надо. Со злобинкой ответил на немой вопрос, казак. Ежели судить по егоному халату, то чину этого китайоза не велик. Стрекотал чего-то, вроде не сердито. Тюркского наречия он не понимает, а я другого сам знаешь, не ведаю. Покричали мы так-то друг на друга, каждый о своем, да и разошлись. «А толмачи наши куда подевались?» Без особой надежды поинтересовался старшой. «Ламы-то эти, а бес их знает. Повадились уходить куда-то, молиться по-ихнему. Сперва ненадолго уходили, а теперь и вовсе глаз не кажут. Зазря мы, Ваня, в этакую даль забрались. Говорил я тебе и не раз, зазря. И по что нам русакам эти китайцы сдались, не ведаю. Языка не знаем, письмена здешние за тысячу лет не выучишь». Подарков для Багдыхана ихнего наш воевода не дал. Толмачей сами кое-как по дороге сюда сыскали, до да селком с собой привезли. Послы, а толку-то? Монгольский язык тут с трудом разумеют, а про тюркский, видно, и не слыхали даже». «Однако прав ты, Андрюха», — вздохнул старшой. «Не нашего, конечно, у массии дело, но, похоже, воевода с посольством маху дал. К самому-то». Князю Куракину попробуй без подношения всунуться. Он ведь и говорить не станет. А то и в зашея таких гостей прикажет. А тут в Китае нечто иные обычаи. У нас царь, у них Багдыхан, вот и вся разница. Помнишь, когда только пришли сюда, Челя Тихняя первонаперво про подарки для Багдыхана спрашивала? И сердились, и ужасались дерзости нашей. Про обиду великому ихнему императору поминали. Пожалуй, уходить нам пора, хоть бы и не солоно хлебавши. Дорога-то дальняя, дожди начнутся, обос увязнет, последнее бросать придется. Ты старшой, тебе и решать, буркнул Мундов. Я бы давно отсель снарядился, когда ясно стало, что не примет китайский Багдыхан наше посольство. Чего, спрашивается, сидели-высиживали? Давно бы снарядился, передразнил Петлин с кряхтением и руганью, подымаясь с полу и разминая затекшую спину. «А кому ответ перед воеводой Ивашкой Куракином за посольство держать? Вернемся с пустыми руками, думаешь, обрадуется? Не поглядит на то, что мы казаки, поткнут и положат, а то и головешки наши с плеч покатятся». «Тоже верно», — мрачно отозвался Мундов. «Нам бы какую не есть грамотку от Багдыхана добыть, а? Ты, Иванка Кламы, возвернуться поговори с ними. Постращай их». Пусть сходят к Багдыханскому ихнему двору, объявят, что уезжают послы. С великою, мол, обидою. И что грамота русскому князю непременно нужна. Какая-никакая, а нужна. Лады, — не сразу нарешился Петлин. И впрямь, видать, пора и домой. Пойди, объяви нашим мою волю. Через два дня на третий, благословясь, строгаемся. Все ли к дальней дороге готовы? А то, — обрадовался Мундов. Нашим только скажи, вперед лошадей побегут отсель. Так то уж всем нашинским китайщинам это обрыдло. Вот только с бергом как быть. Что, плохнем чура? Куда как плох, подтвердил Мундов. Боюсь, не доедет. А уж защитничек из него нынче и вовсе никакой. Самого оберегать надобно. Поговорил бы с ним сам Ивана? Ждать, покуда он поправится, мы не могем. Да и поправится ли? С собой брать, так на телеге и здорового утрясет, а у него плечо до самой кости, считай, разрублено. Пускай ихние лекари попользуют нашего Бергушку. Бог даст оклемается, да бредет потихоньку за нами. Ну а ежели того, что тут, что на Руси лежать в земле ему и на земцу, с разница невелика. Нехорошо Андрюха товарища бросать на чужбине, осуждающе покачал головой Петлин. Да какой он нам, казакам, товарищ? «Немец. За Ефимки к царю нашему в войско подрядился. Знал, поди, на что идет-то. А за что его из иноземного полка турнули, да в Тюмень навечно сослали? Куракину направешь. Никто и не знает, то-то. Грех, Андрюха, про человека так. Не казак он верно. И веры не нашимской, А служил, как мог. Забыл, как он по дороге сюда лихо с дикими племенами дрался» сколь разов мы его в прикрытии оставляли чтобы подались с тяжелым обозом уйти отмахивался от басурманда, догонял оно конечно так согласился мундов так теперь что из за него одного здесь нам всем пропадать поглядим неопределенно молвил петлин пойду навещу немца то а то и впрямь неловко не по через три дня Теплым и влажным утром небольшой обоз первой русской дипломатической миссии, снаряженный в Пекин волею тюменского воеводы князя Ивана Куракина, выехал из ворот буддийского храма и в сопровождении группы пеших и конных воинов императорской гвардии направился на северо-запад. Посольский голова Иван Петлин увозил с собой единственный трофей сей экспедиции. Свиток грамоты императора Поднебесной империи, официально врученной послам Руси, на скудной официальной церемонии по случаю отбытия казаков. Что же до Ивана Петлина, то напрасно опасался он гнева воеводы по случаю провала порученной ему миссии 1618 года от Рождества Христова. К моменту возвращения казачьей в атаге в Тобольск у Куракина появились новые идеи, новая головная боль. А свою дипломатическую неудачу Иван Петлин с лихвой компенсировал написав впоследствии подробные дорожные заметки. Акуракинский наемник Лансберг, которого для удобства и краткости товарищи именовали Бергом, вопреки опасениям казачьей ватаги все-таки выжил. В тяжелом бреду, с огромной гноящейся раной на левом предплечье, он едва осознал, что остался в Китае один. Редкие просветы сознания раненого сохранили смутные воспоминания о каких-то людях в странных одеждах, которые приходили поглазеть на диковинного чужеземца, умиравшего в монастыре. Он так никогда и не узнал, чьей волей или прихоти он обязан жизнью. То ли по велению чиновников Багдыханского двора, то ли профессиональному любопытству некоего китайского лекаря, в чей дом он был вскоре перенесен. Лекарь, недолго думая, отсек иноземцу изрядно почерневшую руку по самую ключицу, перевязал кровеносные сосуды, зашил культю шелковыми нитками и передал иноземце на попечение малолетней дочери, знавшей, однако, толк в целебных свойствах многих трав. Девчушка выхаживала чужеземца целых полтора года. Оправившись после операции, чужеземец долго еще был очень слаб и все время проводил или в отведенной ему хижине на заднем дворе лекарского дома, либо греясь на солнышке под стеной в хорошую погоду а девчушка с изуродованными ногами, смешно переступая ими, приносила ему еду, делала бесконечные примочки на страшную рану, обтирала беспомощное тело водой и какими-то целебными настоями. Детское любопытство маленькой китаянки и скука выздоравливающего чужеземца сотворили еще одно чудо. Чудо общения. Чужеземец учил девочку немецкому, а она его китайскому языку и вскоре они уже могли общаться между собой на причудливой смеси двух языков. Научились понимать друг друга. Девочка узнала о том, что чужеземец попал в Китай из далекой северной страны, что его предки пришли на Русь из еще более далекой страны, с берегов реки Рейн. Время шло. Оправившись от болезни, немец стал чем мог помогать лекарю, спасшему его по хозяйству. Даже с одной правой рукой он управлялся достаточно ловко. А потом девочка-китаянка исчезла. Чужеземцу объяснили, что она вышла замуж и никогда более в родительском доме не появится. Немца никто со двора лекаря не гнал, но сам лекарь и его соседи словно не замечали чужеземца. Он тяготился одиночеством. Однажды он услыхал о том, что в стране появились иноземные купцы из далеких стран. Он вызнал дорогу в соседний город, где объявились те купцы, и, попрощавшись с лекарем, отправился туда. Задерживать его никто не стал. Но купцов в том городе уже не было. Вместе со своим караваном они ушли дальше, куда-то на юг. Ландсберг-Берг отправился следом и догнал караван почти через два месяца с скитаний. Догнал и был разочарован. Купцы оказались не европейцами, а краснобородыми азиатами из какой-то неведомой ему страны. Взять с собой однорукого шайтана купцы наотрез отказались и лишь посоветовали чужеземцу идти дальше на юг, к морю. Если ему повезет, он сможет дойти до прибрежных городов, куда изредка заходят корабли с людьми, похожими на него. Добравшись до побережья, чужеземец нашел пристанище в небольшой рыбацкой деревушке, жители которые позволили ему поселиться рядом с ними. Их язык отличался от того китайского диалекта, на котором чужеземец разговаривал уже довольно бегло. Рыбаки рассказали, что действительно несколько раз к их берегам подходили большие лодки с парусами, а управляли этими лодками бородатые люди, похожие на него — Берга. Такого корабля чужеземец прождал в деревушке на берегу Теплого моря почти шесть лет. За эти годы многое изменилось. Берг постепенно сдружился с рыбаками, помогал им чинить сети и ловить рыбу. Однажды, когда в деревне появились разбойники, приплывшие откуда-то на быстрых узких лодках и принялись было привычно грабить тропких рыбаков, чужеземец достал свой меч, который ему удалось сохранить в своих странствиях. Нескольких разбойников он убил, остальные в страхе попрыгали в свои лодки и уплыли прочь. В тот день китайские рыбаки из деревушки перестали называть его чужеземцем. В честь избавителя от морских разбойников рыбаки устроили для Берга пир. «Назови свое имя!» — попросил старшина. Немец задумался и ответил не сразу. Может быть, он вовсе не хотел отвечать на этот вопрос, но все рыбаки, притихнув, смотрели на него. «Мое настоящее имя!» Какими отца, деда и прадеда слишком для вас трудное? Меня называли частью моего имени Берг. Здесь, в Китае, дочь лекаря, которая выходила меня после того, как ее отец отсек мою гнившую руку, тоже задавала этот вопрос. Она попросила назвать имя полностью, но, как и Русичи, не смогла его повторить. Тогда она сказала, что будет тоже называть меня коротко но не последний, а первой частью имени. Лан или Лян. Так оно больше похоже на китайское имя. «Мы тоже будем звать тебя Лан», — кивнул староста. «Скажи мне правду, Лан. Если здесь когда-нибудь появятся на больших кораблях люди, похожие на тебя, ты уедешь с ними за море? Ты ведь ждешь их все эти годы, Лан». «Не знаю», — буркнул немец. «Сначала, когда я искал иноземных купцов и шел сюда к морю, я очень хотел уехать. А теперь не знаю». «Мне некуда ехать, да и кому я нужен без одной руки? Воевода из сибирского города Тобольска должен мне кучу ефимков, но я не хочу возвращаться в эту страшную Сибирь. Зимой там так холодно, что если плюнешь...» то слюна, не долетев до земли, превратится в льдинку. Рыбаки зашумели, стали переглядываться. Такого холода они представить себе не могли, но смирились. Раз чужеземец Лан рассказывает им свои видения от курения волшебной травы, это его дело. К нему снова подступились. «Тогда, может быть, ты останешься с нами?» — с достоинством спросил самый старый рыбак. У тебя и вправду нет одной руки, но второй ты сражаешься как настоящий воин. Скажи «да», и сегодня же в твою хижину войдет самая красивая девушка из нашей деревни. Она будет тебе верной и преданной женой. А мужчины завтра же начнут строить для тебя настоящий дом, где хватит места и будущим твоим детям. Оставайся, Лан. Ты будешь помогать нам и научишь нашу молодежь орудовать мечом так же, как ты. А когда ты состаришься и не сможешь работать и сражаться, молодые рыбаки всегда будут класть на порог твоего дома часть своего улова. Оставайся, Лан. Хорошо, я останусь, согласился не раздумывая немец. А через несколько лет близ рыбацкой деревушки действительно появилась португальская торговая шхуна. Узнав о том, что среди китайских рыбаков есть рослый бородатый европеец с одной рукой, Купцы захотели повидать его. Они тоже спрашивали, как зовут Однорукова, откуда он родом и не хочет ли вернуться в Европу. «Меня зовут Лан. Уезжать отсюда я не хочу, ибо не знаю своей настоящей родины». Единственное, что попросил Лан у купцов, были книги на немецком языке. У португальских купцов таких книг не оказалось. «Зачем тебе книги?» спросили купцы. «Хочу, чтобы мои дети и внуки знали язык своих предков», ответил однорукий чудак. Он достал маленький мешочек и высыпал из него на ладонь португальца десяток крупных жемчужин. Купцы переглянулись и стали предлагать чудаку за жемчуг богатые товары. Лан выбрал кинжал дамасской стали и щедро отдал за него весь свой жемчуг. «Если вы пообещаете привести мне книги, я буду собирать для вас жемчуг», — сказал он. «Вся деревня будет собирать, мы знаем, где его взять. Но не берем его, потому что рыбакам эти странные камушки, которые мы часто находим в раковинах, ни к чему». Купцы обещали в следующий раз вернуться с немецкими книгами. Но не могли, разумеется, сказать, когда это будет. Может, пройдет много лет, и однорукий лан не доживет до этого времени. Может, лучше он сейчас покажет им место, где можно найти такие жемчужины? Нет, — отказался Лан, и так посмотрел на купцов, что те сразу поняли — силой у этого чудака ничего не отнять. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Что было, то произошло. Что могло случиться и не случилось, то остается уделом историков и тех, кто всегда рядом журналистов и литераторов мы не знаем дождался ли странный однорукий чужеземец лан и наземных купцов получил ли он свои книги история сохранила нам лишь скудные сведения о потомках лана берга которые так и остались жить на южном побережье китая они растили здесь своих детей и встречали по завету своего предка почти все корабли заходящие в гавань далекого от европы порта порта который через много лет назовут Сингапуром. Последний потомок Ляна встречал на причале и пароход Нижний Новгород и даже перекинулся несколькими фразами со своим родственником, лишенным всех прав состояния, каторжником Ландсбергом. Их тайну знает пока лишь старший помощник капитана Нижнего Новгорода, Стронский. В избушке снова повисла тишина. «Карл, Карл Христофорович, скажите честно, вы ведь не совсем ко мне равнодушны? Скажите честно, пожалуйста, мне это важно». «Я отнюдь не равнодушен к вам, Ольга Владимировна. Это правда. Но зачем об этом говорить? Вы мне нравитесь. Я к вам, простите, привязался?» но вы всегда так холодно сдержаны держитесь словно на расстоянии только потому что не желаю докучать вам и навязывать свое общество ольга владимировна я ведь дал вам слово если помните помню его прерывисто вздохнула идите ко мне карл что с лансберг приподнялся на локтях недоверчиво глядя в темноту откуда послышался робкий призыв — Ольга Владимировна, вы уверены, что это не порыв, о котором вы будете потом сожалеть? — Это не порыв, Карл. Это, наверное, судьба. Но идите же, нельзя заставлять женщину ждать. Ретроспектива, восьмая «Желаю здравствовать, компаньон!» Михайло потопал у порога мастерской ногами в щегольских хромачах, притянул дверь поплотнее и добродушно прищурился на Ландсберга. «Ну, хозяин, показывай свое имение, хвались! В посту о твоем доме только и разговоров!» Ландсберг разогнулся, отложил на верстак рубанок, взял в руки болясину. Критически осмотрел свою работу и только после этого сделал несколько шагов в сторону гостя. Обнял его за плечи, притянул, похлопал по спине. — А ты куда запропал, компаньон? Две недели глаз не казал. Неужто разбогател гордым стал? — О, точно разбогател. Лансберг отодвинул Карпова подали, повернул кругом, разглядывая хромовые сапожки. — Чистый Иван, как погляжу. Не сымут по ночному-то времени? А я хитрый, Христофорыч. Хромочи только с утра ношу. После обеда и до темна в старых котах передвигаюсь так-то. Ну дык, как дела ты, компаньон? Кипишь на работе, с темна до темна трудишься, чего мешать-то? Вот и не ходил Христофорыч. Да и новостей не было до сей поры. А теперь появились? Лансберг-остро взглянул на Карпова. — Пошли по чем расскажешь? — Ты дом-то сперва покажи. Мужчины прошлись по просторному дому, стены которого еще остро пахли смолой и непредаваемым таежным духом свежести. Из жилой половины Ландсберг повел Карпова в пристройку с магазином. Там еще вовсю стучали и пилили плотники. С другой стороны дома отдельный ход вел в будущую амбулаторию Ольги Владимировны. — Широко размахнулся Христофорыч одобрил увиденное Михайло. «На века Адамину отгрохал. Я вот все поражаюсь тебе, компаньон, только не обижайся Христа ради. Ты ж дворянского происхождения. Фоном родился, не в избе крестьянской вырос. А руки у тебя в нужном месте приделаны. И плотничаешь сам, и по кузнечному делу, и по слесарному соответствуешь. Ну, об инженерном соответствии я уж молчу. Знаю, на воинской службе постиг». — Но мужицкое это ремесло ты не мог тут на Сахалине успеть выучить? — А кто тебе сказал, что умение хорошо работать руками суть — мужицкое ремесло? — усмехнулся Лансберг, усаживая гостя за угловой столик в своей чистой и просторной мастерской и, принимаясь, сноровисто накрывать его. — Мой батюшка, чтобы ты знал, мог в свое время любого кузнеца за пояс заткнуть. Брат старший без городских механиков и мельничный механизм чинил и молотилку сам усовершенствовал. Лансберги, брат, все умели, все могли. И мужицкой, как ты говоришь, работы не чурались. Казенки выпьешь, компаньон? Сам бы не попросил, а отказываться от такого дела грех, согласился Карпов. Он принял из рук Лансберга традиционную сахалинскую чашечку с казенной водкой, чуть отлил в угол, пояснил. Это чтобы дом твой новый крепче стоял, компаньон. Сам-то пить не будешь, как я понимаю. — Ну, тады будь здоров, Христофорыч. Он медленно вытянул из чашечки водку, потянулся за соленым огурцом, кивнул на отдельно стоящую миску с горкой красной икры. — Гляжу, и к рыбьим потрохам приучили тебя гелики твои. Лансберг снова усмехнулся. — Какие ж это потроха, Михайло? Сие красная икра. Деликатес. Ты же белужьей и коркой не брезгуешь? То лужья, а антикрасные рыбьи яйца на соколине никто, кроме геликов, в рот не берет. Это как приготовить. Ты попробуй, попробуй. Лансберг зачерпнул полную ложку икры, с удовольствием покатал на языке, проглотил. Ты знаешь, компаньон, я уверен, придет время и не уголек наш главной статьей коммерции станет. А деликатес вот этот икорный. Тут, конечно, тоже свои хитрости есть. Время для добычи красной икры точно рассчитать надобно. Рано возьмешь, незрелая будет, в кашу превратится. Поздно добудешь, твердыми икринки будут, зубами давить надобно. — Не знаю, не знаю. Чтобы не обидеть хозяина, Карпов зацепил краешком ложки несколько икринок, опасливо положил в рот, пожевал. — С белужьей, конечно, все равно твою не сравнить. Ведь соленое да и все. «Но красивая зараза! Аж светится на столе даром, что потроха рыбьи!» «Эстетствуешь, Михайло!» — Лансберг хлопнул Карпова по плечу. «Не желаешь икры? Другая закуска имеется. Бери да рассказывай свои новости!» «Не шибко они приятственные нынешние новости-то!» — вздохнул Карпов. «Купцы здешние прослышали, что ты магазин свой надумал в посту открывать!» И не очень он тому делу рады, как ты сам понимаешь. Слыхал, на свое толковище тебя позвать хотят. Что ж, схожу, — улыбнулся краем рта Ландберг. Опасаются конкуренции, говоришь? — И правильно опасаются. Я торговлю правильную заведу. Я уж придумал как. — Смотри, компаньон, как бы эти ворнаки вперед тебя чего не придумали, — предостерег Карпов. Ты что, не знаешь, что вся наша островная коммерция из бывших майданщиков состоит? В кандальной тюрьме копейку тугую на людской крови сбили и на воле лавки с магазинами пооткрывали. Только нынче не под нарами торгуют, а открыто, по патентам. Тот же Исаянц, Ибрагимка, Никитин. Весь пост знает, что у них и марафетом днем и ночью разжиться можно, и водочкой, на которую у них сроду патентов не было. Ворованные скупают». В общем, были майданщики, Майданчиками и остались. И в дружбанах у них вся кандальная сволочь. Гляди, поплачутся ей, что барин коммерцию им решил испортить. Не кандальная публика за своих-то не заступится. А ты, компаньон мой любезный, к кому прислонишься, ежели что? Кто тут, кроме меня, у тебя есть-то? И что же присоветуешь, компаньон? Отказаться от своей торговой мечты? Так и жить до конца дней по варначьей указке. Не кипятись, Христофор, и час тынь. И на толковище к да Ибрагимки сходи, не побрезгуй. Мыслю я, что не станут они тебе укорот с самого начала давать. Поостерегутся. Ты у кандальной тюрьмы пока в авторитете. Помнят, людишки, до сих пор помнят, что ты несколько ворнаков в литовском замке положил. В псковской пересылке не побоялся с отпетами схлестнуться. У начальства Сахалинского ты опять-таки на примете. А самое главное, слушок до меня дошел, что сам Пазульский, прости его, Господи, душу грешную земля ему пухом, тебя трогать не велел. Не, поостерегутся они. Тогда чего ж меня предупреждаешь? Попугать решил? А насчет Пазульского, патриарха Каторжного, ничего не путаешь? С чего бы он симпатией ко мне вдруг проникся? Ну, компаньон, совсем вопросами засыпал. Шутливо поднял руки Михайла, глаза однако серьезными остались, даже печальными. Отвечаю, не тот Пазульский человек, чтоб к кому-то симпатиями проникаться. Для него что людишки, что воробьи, или лучше сказать, что тараканы. Что трогать тебя не велел факт, а почему никто не знает? И не спросишь у него, у Пазульского. Я так мыслю задумку насчет тебя он какую-то имеет. Дальнюю задумку. А может и другое тут. Что ж тут может быть другого Михайла? Да я и сам не знаю, признался тот. Тут про Пазульского много слухов и баек ходит. А точно никто про него ничего не знает. Откуда, к примеру, он вообще выплыл? Люди говорят из благородных он, как и ты. Грамоту знает языки чужие. Словечки иной раз запускает такие ученые, что сразу понятно. На нарах такому не выучишься. В общем, ты его в голову пока не бери. Не велел трогать, и слава богу. Время придет, узнаем, что к чему. А предупреждаю тебя насчет есаянца и протчей братьев. вот почему. Позовут, пойди. Вежливо говори. Через себя переступи. И в глаза им не смотри, как ты умеешь. — Схитри. Сам, мол, хотел к вам, люди добрые, за дозволением да за советом сходить, да вы опередили. Что от тебя убудет? — Ну а ежели наглеть начнут? — Тут ты сам решай, — развел руками Карпов. — Все одно, ежели у дела закусишь, тебя ни совет добрый, ни страх не остановят. Помни только, прошу, прежде чем ломать этих ворнаков начнешь о жонке своей подумай. И обо мне богом тоже не забудь. Пропаду ведь без тебя, Христофорыч. И Ольга Владимировна пропадут. К тому же мыслю я в самом скором будущем у тебя компаньон подопечных-то прибавится. Лансберг с подозрением уперся глазами в Карпова. Ишь ты, глазастый какой компаньон! Не выдержав, засмеялся он. Вот старый Мерин. Никто пока у Ольги Владимировны живота не углядел, а он узрел. На том и стоим? Крякнув довольно, Михаил Искоса поглядел на бутылку. «Значит, верный глаз у меня еще? Ну тогда еще в чашечку плесни. За здоровье наследника твоего не выпить грех». Проводив Карпова, Ландсберг вернулся в мастерскую, надел клеенчатый фартук и почти до вечера продолжал возиться с балясинами для будущего крыльца дома. Когда дешевенькие часы Хрипло прокуковали четыре раза, он снял фартук, умылся из лохани с колодезной водой и пошел встречать супругу. В это время она, как правило, заканчивала прием посетительницы и шла домой. Катаржанского халата Ландсберг больше не носил, опять-таки благодаря Таскину. Как оказалось, он не забыл и свое обещание попытаться узаконить в местном обществе ношение Ландсбергом не арестантского халата, а цивильной одежды. Несмотря на перечисление Карла Христофоровича из разряда испытуемых в вольные поселенцы и повышение по службе, унизительное правило ношения прописанной уставом о наказаниях арестантской одежды отменено не было. И несмотря на персональное разрешение Таскина, чиновники из других канцелярий не единожды останавливали Лансберга на улице и публично отчитывали его за дерзость. Диктовалось сие, разумеется, не столько тщанием исполнения служивыми людьми всех уставов и правил, сколько скукой, поголовным пьянством чиновников и их мелочной злонамеренностью причинить неудобства безответному человеку. Как-то раз Лансберг, облаченный в аристанский халат, представил начальнику округа на подпись какую-то бумажку и поспешил по своему обыкновению удалиться в свой закуток. Не успел он покинуть приемную начальника округа, как двери кабинета шумно распахнулись, и возникший в проеме Таскин громогласно, чтобы слышала вся канцелярия, окликнул «Господин Лансберг, извольте вернуться». И стоя в дверях, тут же устроил заведующему архитектурной частью округа начальственный разнос. «Кажется, я уже высказывал вам, милостивый государь, свое нежелание видеть у себя в канцелярии, этот ваш ужасный арестантский халат. Вы, кажется, изволите игнорировать мое указание? Или вашего жалования не хватает заказать что-нибудь приличное? Потрудитесь прямо сейчас отправиться к портному, господин Лансберг. А начальник канцелярии, Таскин тяжело повернул голову в сторону вскочившего со своего места начальника канцелярии. А вы, сударь мой, потрудитесь взять на себя труд, проследить за выполнением моего распоряжения. Но, ваше превосходительство, нерешительно возразил тот, параграф уложения о наказаниях вылетел, простите, номер из головы. В общем, сильнокаторжный, не отбывший. Что? Взревел Таскин. Вы, кажется, смеете возражать мне, сударь? Молчать. Господин лансберг работает под моим началом и в моей канцелярии. И не писарем позволю вам напомнить, а исполняет должность заведующего архитектурно-строительной частью ДАС. И мне нет дела до каких-то дурацких параграфов, которые вы милостивый государь, к тому же, и не помните. Водки надо меньше пить. — Извольте выполнять мои распоряжения. — И запомните, любезный, если я увижу господина Лансберга еще раз в этом халате с тузом на спине, то не его, а вас, господин начальник канцелярии, заодно переодену. И велю пройтись в этой хламиде через весь поселок, вам понятно? — Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Побагровевший начальник канцелярии вытянулся в струмку. Лично прослежу. — Да уж, будьте настолько любезны. «Однако, ваше превосходительство, внешний вид э -э, господина Ландсберга в статском может вызвать непонимание и даже возмущение прочих чинов островной администрации». «Чушь!» — фыркнул Таскин. «К тому же я не потерплю, чтобы мне тыкали внешним видом моих чиновников. Всех недовольных и непонимающих прошу, впрочем, направлять ко мне». «А вы, господин Ландсберг, напоминаю, извольте немедленно отправляться к портному!» Дверь затаскинным с треском захлопнулась. Сохраняя сокрушенный вид о про себя посмеиваясь, Ландсберг с удовольствием подумал, что теперь-то сплетники точно разнесут приказ начальника округа по всем присутствиям острова, и ему можно будет без опаски ходить по поселку в цивильной одежде. Так оно и произошло. Выйдя на улицу, Лансберг не удержался, остановился, чтобы со стороны критически оглядеть свой новый дом. Заготовку леса для него удалось завершить вопреки ожиданиям за одну зиму. Островная казна в марте неожиданно отказалась от ожидаемого подряда на строительство новых казарм, и Лансберг сразу выкупил больше трех десятков кондиционных лиственничных бревен. Это изрядно опустошило его кошелек, однако дело того стоило. Дом не мог не радовать взгляд. Просторный, с большими несахалинскими окнами, украшенными резными наличниками, с обширным двором, в котором хватит места и будущей конюшне, и сараем, и лабазом для товара. Поначалу Ландсберг планировал в новом доме и мансарду, однако по совету Михаила с замыслами своими решил пока повременить. Единственная мансарда в Александровском посту была только в резиденции губернатора. Вторая при доме вчерашнего каторжника, а нынче поселенца неминуемо могла стать своего рода дерзким вызовом чванливому обществу островной столицы. — Пятачок бы подстрелить с тебя, ваш брать! — раздался за спиной хриплые ломки одновременно детский голос. Ландсберг обернулся. Совсем рядом стоял мальчишка-оборванец, босоногий в огромных портках, застегнутых почти у самой шеи. За ухом у сахалинского гавроша был заткнут курок Глаза пьяные. Лансберг вздохнул. Он ежедневно раздавал на улице мелочь местным попрошайкам, однако дети здесь просили не на хлеб. Вкус дешевой водки и папирос они на Сахалине познавали прежде, чем вкус молока и сладостей. Им он денег не давал. «Пятачок, говоришь? Может, лучше хлеба я тебе вынесу?» «Не, мне пятачок, сам куплю». «Ну дай!» «Денег не дам. На папирос, а то и на водочку потратишь. Хлеба вынесу изволь. воль». немец, перец, колбаса!» Без особой злости буркнул Гаврош, повернулся на пятки и побрел прочь. Ландсберг невольно улыбнулся. Так дразнили его и в детстве соседские мальчишки. Так обзывали парнишку вольноопределяющегося и петербургские босики. Интересно, как они все угадывали, что он немец? Ландсберг по укоренившейся привычке зорко посматривал вперед и по сторонам, нет ли вблизи чиновника либо офицера местного гарнизона, перед которыми он по-прежнему ломал шапку. Фигуру Ольги Владимировны Ландсберг заметил, как только она появилась из-за угла. Детятя вошла по шатким подгнившим дощатым тротуарам осторожно и одновременно по-женски грациозно, и он невольно залюбовался своей супругой. Беременность Ольги Владимировны пока не была заметна. Лишь осторожная походка выдавала бережливость, с которой та носила свой дарованный природой груз. Ландсберг остановился, поджидая дитятеву.